Глава сорок шестая Возможно, во мне просто говорила накопившаяся усталость, но я смотрела на замок и понимала. Уходить отсюда я не захочу. Коляска остановилась на небольшом возвышении, до самого замка оставалось не более полукилометра. Две цилиндрические трёхэтажные башни с окнами-бойницами, между ними небольшой прямоугольник дома. Два этажа или три, точно не понять — Такие же крошечные окна. На крыше серая сланцевая плитка. Когда-то замок окружал настоящий ров с водой, но сейчас это был поросший кустарником овраг, через который был перекинут старый широкий мост. Одна цепь была порвана, явно уже очень давно, потому что вторую оплетало какое-то вьющееся растение. Часть растений, сбросив листву, опутывали щупальцами лианами и одну из башен и почти половину дома. Дому был необходим ремонт. Не везде были стёкла. Дом нуждался и в постоянных жителях, и в горящих каминах внутри. Сейчас слабый дымок вился только над крошечной каменной пристройкой у центрального входа. Раньше там, возможно, размещалась стража. Из пристройки вышел мужчина, поднёс руку козырьком к глазам и стал рассматривать наш маленький караван. На его голос из дома показались две женщины. Так эта троица и стояла, дожидаясь нас. Только одна из женщин на минутку скрылась в пристройке и вынесла оттуда две шали — себе и госпоже. Мама Риггера была красива. На земле я не дала бы ей больше тридцати пяти. Правильные точёные черты лица, пепельно-русые, изумительного лунного оттенка густые волосы, без седины. Ну или она совершенно незаметна. Чуть сухопарая, высокая, с прекрасной осанкой. Но самой красивой чертой были брови и глаза. Ни один мастер-бровист не способен создать столь совершенный изгиб соболиных бровей. Только природа балуется иногда и награждает детей своих такой красотой. Это не краска и не косметика, но при пепельных лунного оттенка волосах, с векроф имела глаза восточной красавицы, затенённые уму помарочительными ресницами. Испортить такую внешность не могло ничто. Ни тонкие гусиные лапки машинок в уголках глаз, ни грубая дешёвая ткань одежды. Мальчик мой, как я счастлива, она гладила по лицу своего большого мальчика и была искренне счастлива, что он жив, здоров и вернулся домой. И у Ригера, и у его матери в глазах стояли слёзы. Я старалась не отсвечивать и дать им возможность прожить эту минуту встреченные дни. Хотя, конечно, слово наедине тут подходило слабо, но все участники сцены деликатно молчали. Последний раз, поцеловав её руки, которые он с грёпой держал не отпуская, Ригер наконец опомнился. Мама, позволь мне представить тебе мою жену. Знакомься, это Калина фон Крейк, урождённая Элиза фон Райс. Глядя в глаза своей потрясающей свекрови, я почему-то поверила, что она рада меня видеть, и что можно не ждать женской ревности и мелких пакостей, и что, может быть, здесь я действительно найду себе место. Я рада приветствовать тебя в нашем доме, Калина. Пусть он не богат, Но я хочу верить, что здесь ты обретёшь новую семью. Шталь Крейг обняла меня и погладила по голове. Входите, дети, и будьте счастливы. Ригер тем временем сгрёб в объятия вторую женщину, приподнял её, покружил и дождался затрещины и слёз. Ох, Ранда, как часто я вспоминал твои пирожки. Как были вы обормотом, Шталь Крейг, так и остались. Никакого уважения к моим сединам. Но и Ранда, и её муж улыбались, и я понимала, Риггера действительно любят здесь. Ранда была постарше моей свекрови, и к свалившемуся на дом счастью в моём лице отнеслась гораздо более скептически. «Вы, молодая Шталь, проходите в дом-то, проходите. Сами мы тут разберёмся, что куда». Глядя в её глаза, я поняла, вот она моя будущая проблема. Если я не сумею с ней поладить, как раз она-то вполне может устроить мне счастливую жизнь. В дом я не зашла. «Ранда, с нами прибыли люди, сперва нужно разместить их и покормить». Она устаивалась на меня с ироничным интересом. «Так ведь, молодая же Таль, не ждали мы гостей-то? Сперва приготовить нужно на всех, а уж потом и кормить можно». Ей явно было любопытно, как я выкручусь. А вот свекровь моя нахмурилась и сказала, «Ранда, девочка с дороги и устала». Так я могу сейчас молодой шталь комнату помыть и постельку постелить? Долго ли? Она явно избила, только и мне отступать было некуда. Ранда, я ещё не падаю в сног, но вот если бы ты показала, где вы обычно готовите, где взять воды и дров, то я была бы очень благодарна. Ригер, проследи за разгрузкой телеги и пусть Риш сложит всё туда, где не заржавеет. Вспомни, сколько стоило этой железа и придумай начальник для Фиста. Пусть он переночует здесь, а уж завтра может и возвращаться домой. Фист, владелец третьей телеги в нашем караване, который вёз все заказанные мной железо и припасы. Он просто подрядился доставить их, потому мы особо не общались, но в дороге мы обязались кормить его, так что о нём тоже нужно позаботиться. Нита, забери дико у Вальмы. Вальма, пойдём готовить на всех, я помогу тебе. Глядя на вытянутое лицо Ранды, Я не удержалась и показала ей язык. Смеялись мы вместе до слёз. Но остальные, хотя и улыбались вместе с нами, явно не поняли, чем вызван этот смех. Мой язык видела только Ранда. Хорошо, молодая сталь. Повезло нашему мальчику. Ой, повезло. Ну, гостья дорогая, пойдём дом смотреть. Пойдём, молодая сталь, пойдём. Внутренности дома говорили о скудости хозяйства и крайней степени экономии. Вся пристройка была чем-то вроде кухни. Большая плита, огромный стол, за которым и готовили, и, судя по всему, ели. По стенам навесные полки с посудой и лари. Там, я думаю, хранятся крупы и припасы. Зная о том, что мама Риггера жила с огорода, всё свободное место в обозе я забила продуктами. Конечно, нам всё равно придётся докупать их, но на первую пару-тройку недель должно хватить того, что мы привезли. Ранда «Поверь, я вполне нормально умею готовить. А Вальма и вообще отличный повар. Но там в телегах остались мешки и корзины с продуктами. Может быть, ты распорядишься и подскажешь Ришу, что и куда сложить? Дрова я вижу, где лежат, воду тоже. Ты нам только скажи, какой посудой можно воспользоваться». Ранда благосклонно покивала головой и, махнув рукой на полке с посудой, сказала. «Да что найдёте, молодая шталь, то и брать можно. Или какой особой посуды нужно?» — Нет, только котелок мой хорошо бы сюда первым принести. — Ну, сейчас пришлю, молодая шталь. С этими словами Ранда вышла, а робко жавшаяся ко мне всё это время Вальма спросила. — Шталь, Калина, что готовить-то будем? Я вот корзину прихватила с приправами и крупой, но в таком-то замке кашу станут ли есть? — Вальма, не думаю, что тут все капризные, как столичные вертопрахи, но кашу мы с тобой сварим непростую. Промой-ка пока крупу, а я зажарку сделаю. Всяко вкуснее будет, чем то, что в дороге ели. В плиту, что меня сильно порадовало, был вмурован большой котёл до середины полной кипящей воды. Особенно порадовало, что накипи в котле было немного. Думаю, здесь достаточно мягкая вода. На большой чугунной сковороде я обжарила приличный кусок копчёной грудинки, порезав её небольшими кубиками, а потом просто добавила в вытопленный жир по очереди почти все овощи, которые были с собой. Щедро кинула соли и добавила щепотку пряностей. Кашу солила слабо, так как соли достаточно было в зажарке. Этот фокус я знала еще с детства. Добавлять круто-соленую зажарку в крупу. Если мясо и овощи слабосоленые, то, попав в кашу, превращаются в непонятные кусочки, а так сохраняют свой вкус. Высыпала зажарку в почти готовую крупу и выглянула на улицу. Ригер помогал стаскивать мужу Ранды продукты в какое-то помещение. В стене была низкая дверца и ступени вели вниз. Похоже, что там погреб. Хотя, конечно, странно, что находится он на наружной стене. Или это поздняя пристройка? Стоя посреди двора, я обратила внимание на то, что замок, похоже, хотя и не слишком велик, но необитаем. Постель Ранды и её мужа я обнаружила в одной из ниш кухни. Но непонятно, где же живёт и ночует сама хозяйка дома. Риггер помогал таскать продукты, мама и Ранда с умилением смотрели на эту сцену. Нита бегала по мосту за счастливым диком, которому наконец-то разрешили сойти из надоевшей телеги. Одна створка огромных дверей, что вели в сам дом, была распахнута, и туда сносили весь груз из телеги Фиста. Сам Фист и разгружал с помощью Риша. Я решила не мешать, а посмотреть, где и как мы сегодня обоснуемся на ночь. прошла кухонное строение насквозь и вышла во вторую дверь. Оказалась я в достаточно большом холле. Чуть в стороне сгружали багаж Фист и Риш, раскладывая прямо на каменном полу. На второй этаж вела лестница. Туда я и отправилась и очень быстро пожалела, что не взяла свечу. Было темно и холодно, казалось, что даже холоднее, чем на улице. Вдоль длинного коридора, расходящегося от лестницы в две стороны, я прошла влево. Несколько комнат стояли открытые, пустые и ледяные. Ветер гулял по коридору и таскал что-то шуршащее. Настоящий дом с привидениями. Но страха я совершенно не испытывала, зато оценила гигантскую толщину стен и смогла выглянуть на обратную сторону. Стена, которая был обнесён двор, рухнула уже очень давно. Остались только отдельно торчащие куски. На все камни были аккуратно сложены в кучки около проёмов, и сам двор больше всего напоминал выкопанный огород. Думаю, что именно огород здесь и есть. Становилось совсем темно, но любопытство погнало меня в другую половину коридора. Первая же дверь от лестницы была закрыта. Распахнув её, я увидела достаточно скромную, но чистую и жилую комнату. Заходить я не стала, без хозяйки мне нечего тут делать. Просто сделала выводы. Значит, мы с Риггером обоснуемся в другом крыле. Дальше были только пустые комнаты с остатками мебели. В одной из них был сложен запас дров. Не такой уж и большой. А ведь Риггер посылал маме деньги, и совсем не маленькие для деревни. Думаю, что он делал это и раньше. Почему же Шталь Крейг живёт так скромно? Шталь, Калина, готов ужин уже. Может быть, вы спуститесь? Вальма со свечой стояла у подножия лестницы и не решалась подняться. Она и вообще была достаточно робкой и пугливой. Ужинали в два захода: сперва мы с Ригером и его мамой, потом за тем же столом и той же кашей все остальные. Наверное, так будет правильно. Хотя за месяцы путешествия я привыкла есть у костра. Но это другой мир. И, возможно, мой долгий поход окончен. Пора вспоминать про этикет.